Глава 89. Денис. Парни были настроены очень воинственно, это было понятно сразу, еще до автобуса. Но и в автобусе они не присмирели, а пошли на Дениса, играя мускулами и строя суровые физиономии. Однако Денису повезло. Несмотря на то, что время было не самое горячее, автобус оказался почти полон, и рядом с ним оказались две бабушки и девушка с малышом. Не размахнуться и не подойти толком, Весь проход загораживала детская коляска. Денис-то ещё протиснулся, а вот Катины дружки уже застряли. «Слышь ты!» — рявкнул один из них почернявее. «Выколупывайся, давай оттуда, покалякать надо!» «Покалякать? Это что, блатной жаргон?» Девушка и обе бабушки покосились с опаской сначала на Катиных дружков, потом на Дениса, и девушка неожиданно поинтересовалась у него, видимо, признав более приличным. «Может водителю автобуса сообщить?» Или сразу полицию вызвать, — поддакнула одна из бабушек. А то вздумали тут калякать в автобусе. В автобусах нельзя калякать. Что бы это ни значило, — раздался чей-то голос из-за спины Дениса. Со стороны сидений. И черновый парень, скорее всего, это и был Рустам, Катин молодой человек, возмутился. «Эй, вы чего вмешиваетесь? Это наше дело». «Если дело ваше, его надо обсуждать не в автобусе», — сурово сказала вторая бабушка. «А если вы сюда влезли и угрожаете этому молодому человеку, «Готовьтесь к тому, что остальные тоже будут вовлечены». «Хулиганство, совершенное группой лиц», — откликнулся еще один голос, но теперь говоривший находился с другой стороны, рядом с Рустамом. Статья 213, часть вторая до 7 лет. «Не пойдет», — сказал другой голос. За толпой Денис не видел, кто говорил, но понял, что это была какая-то женщина. Все тут же нервно захохотали, и Рустам со своим подельником кисло улыбнулась. «Не переживай ты так», — обратился к Катиному дружку Денис. «Сейчас остановка у метро будет, и я выйду. Ты, главное, тут кулаками не махай, а то еще заденешь кого-нибудь. Не надо народ вмешивать». Народ уже вмешался. Пробормотал Рустам, и одна из бабушек возмутилась. «А ты как хотел, тут тебе не кино, чтобы вы кого-то били, а мы смотрели». «А придется», — огрызнулся парень. «Не здесь, так в кино посмотрите». «И за что же вы его бить будете?» — поинтересовался еще один голос из-за спины Дениса, теперь мужской. «А то, может, не за что?» «Есть за что. Он к чужой девушке пристает». Офигев от того, как все представила Катя, Денис честно сказал. «Да врет она тебе, Рустам. Это она ко мне пристает, а я отказываюсь. Вот она и обиделась». «А что, между прочим, правдоподобно?» — покивали обе бабушки. Но Катиного ухажера это не впечатлило, даже наоборот. «Вы его больше слушайте», — рявкнул он, но народ было не смутить. «А почему бы не послушать?» — возразила девушка с коляской. Ты свою девушку послушал, теперь его послушай. Кто знает, может, он правду сказал, надо разобраться. Даже в суде, обвиняемым, предоставляется слово, и не только последнее, заметил тот же голос, который упоминал статью Уголовного кодекса о хулиганстве а ты без суда и следствия бить собираешься. Я же сказал, до семи лет оно тебе надо. Пока Рустам со своей группой поддержки в виде мускулистого намолчаливого друга переглядывались, автобус как раз подъехал к нужной Денису остановки. И он, протиснувшись мимо коляски, прошмыгнул рядом с Катиными дружками, а затем рванул в открытую дверь на улицу. «А ну стой!» — проревел Рустам в последний момент, попытавшись схватить Дениса за футболку, но промахнулся, поэтому спрыгнул следом натужно пыхтя. Денис даже заподозрил, что у него не столько мускул сколько жир, а еще вредные привычки вроде курения. И побежал, ругаясь матом настолько трехэтажно, что это даже вызывало восхищение. Где-то в глубине души, разумеется. План был прост до безобразия. Гонять Катиных дружков пока не отстанут. Если судить по их дыхалке, долго бегать не придется, А уж в следующий раз можно попытаться поговорить с ними после смены, захватив парочку ребят из числа коллег. На случай, если товарищи не договороспособные И с Катей тоже пообщаться, а то вздумала небылицы сочинять. Но сделать ничего этого Денис не успел. Потому что Рустам сзади как-то странно захрипел, а следом за этим звуком послышался Ларин громкий и очень возмущенный голос. «Вы чего за моим мужем гоняетесь? Совсем, что ли, офигели? Я вам сейчас все моргалы выколю и глаз на жопу натяну, обоим». Обернувшись, Денис обнаружил крайне недовольную раскрасневшуюся Лару, которая держала Рустама за шкирку, будто котенка. По-видимому, она догнала его и схватила за ворот футболки, а тот не успел затормозить, вот и получился эффект удушения. И как удержала, только не упала. Не зря говорят, что женщины могут коня на скаку остановить. А этот Рустам — конь хоть куда здоровый. «К-к-к-к», к хрипел Катин ухажер, пытаясь ослабить ворот футболки, впившийся в его шею. Какой муж перевел эти хрипы его друг, с интересом глядя на Лару, но почему-то не пытаясь разжать ее маленькие, но цепкие руки. «Обычный», — рявкнула Лара и все-таки отпустила Рустама. Сжалилась, наверное. Правда, будущее, но это уже и детали. У нас с ним, между прочим, двое детей. Вы чего с ним собираетесь делать, а? Я не согласна. Вас потом в тюрьму посадят, а детей наших кормить кто будет? а Акаки Назарыч Зирнбирштейн? Это еще кто такой? Обалдел друг Рустама и Лара поморщилась. Молодежь, процедила она озираясь и глядя на людей, которые постепенно стали собираться вокруг их четверки. «Ну так что, вы, может, ответите, по какому поводу безобразия? Мы с народом ждем. Денис в этот момент обернулся и сам, и чуть не рассмеялся, заметив в толпе из человек десяти автобусных бабушек, а еще того мужика, который говорил про уголовный кодекс. Его он, правда, узнал по голосу, потому что мужчина вновь сказал, подняв повыше мобильный телефон. «А я уже ментов вызвал, так что лучше миритесь скорее, иначе всех упакуют. Возможно, вас тоже». Добавил он Лариса чувственно, но та не смутилась. «Я за мужем, хоть на каторгу», — заявила она, и одна из бабушек умилилась, складывая руки перед собой. «Ах, какая любовь!»